Разобьюсь Мы сегодня на уроке физкультуры Играли в волейбол И наша команда выиграла Выиграли? Да ты что! Молодцы! поздравляю! Интересно, а кто придумал эту игру? О, человека, который придумал волейбол, звали Вильям Морган. Он был учителем физкультуры в американском колледже. Больше ста лет назад, представляешь, в спортивном зале Морган как-то натянул теннисную сетку на высоте около двух метров. Ну, высоко, то есть. И предложил своим ученикам перебрасывать через нее мяч. А ну-ка, давайте-ка, побросаем. Так, Да, число игроков вообще не ограничивалось А мяч, кстати, был баскетбольный, то есть достаточно тяжелый Ну, увидев, какой интерес вызвала придуманная им игра Морган сформулировал первые правила И назвал ее, ой, «Минтонет» О как! Год спустя, когда в эту игру стали играть не только ученики Моргана Она получила новое название уже «Волейбол», что в переводе с английского означает «запоминай» «Летающий мяч» Первые официальные правила волейбола были опубликованы, кажется, в 1897 году да. А вот чуть позже появился и специальный уже волейбольный мяч Вот, и уже очень скоро эта игра стала популярна во многих странах А вот у нас в волейбол играют уже более 80 лет. Вот, она уже игра дедушка. <свят> вот такая вот история.